Глава 15 Цыганка-молдаванка. Шел веселый месяц май, когда я наконец отправился навестить сестру Сергея Виссалонова. Я уже выполнил все поручения друзей, был у тетки Марка и у Нины Щегловой, которая мне очень понравилась. Отнес им подарки от Марка. В городок Эл я приехал утром и тут же отправился искать детдон. Городок был маленький, больше дома в три окошечка, кое-где двухэтажные. Со всех сторон подступал лес. На улицах пахнет хвоей, молодой листвой. Во дворах и полисадниках перед окнами цвела сирень. Детдом находился неподалеку от вокзала. Здесь все было неподалеку. Я скоро уже входил в огромный двор, держа в руке авоську с подарками. Двор был полон детей. Я прошел в дом. В коридоре около одной из дверей толпились ребята. Из-за двери доносился крик девочки и стук. Едва я остановился, как ребята окружили меня, разглядывая во все глаза. «Что там творится?» – полюбопытствовал я. Ребята наперебой стали разъяснять. «Танька, цыганка, цыганка-молдаванка. В лесу ночевала, костер разводила. Она не боится в лесу». «Как же фамилия этой Тани?» — спросил я, чувствуя недоброе. — А весоломого? — угрюмо ответил мне паренек постарше. — А вам кого? — спросил он. Мгновенно наступила самая полная тишина, которую еще выразительнее подчеркивали крик девочки и мерные удары о дверь. В ребячьих глазах зажглась такая жгучая надежда, что мне стало не по себе. — Вы, может, чей отец? — брат, — спросил тот, что постарше. «Мне Таню Ависсоломову», — сказал я. Ее брат поручил. «Брат Тани!» — закричали ребята. Надежда в глазах угасла, словно свет выключили. А потом зажгли другой, меньшего накала. «К Таньке, брат!» Я хотел объяснить, но меня уже не слушали. Самые быстрые уже информировали Таню. Стало тихо. В это время в коридор вошли три женщины, в которых я почему-то сразу чувствовал меня, что и обострились, признал повара, воспитательницу и директора детского дома. Так оно и оказалось. Положение у меня было в высшей степени глупое. Таня перестала кричать и разглядывала меня. Я видел сверкающий глаз в круглом отверстии, явно выдолбленном для удобства. «Подожди, Танюша», — сказал я, — «сейчас попробую достать ключ». Осторожно раздвинув липнувших ко мне детей, я направился к директору. Шесть глаз смотрели на меня настороженно. Я представился. Николай Черкасов, студент. Приехал по поручению Сергея Весоломова узнать, как живет его сестренка, Таня Весоломова. На меня посмотрели еще подозрительнее. «Сергей Весоломов? Он ведь в колонии. Вы что, из колонии?» «Я из Москвы, но вы ошибаетесь. А Весоломов теперь работает в Арктике, в обсерватории, где и я работал. Меня просили узнать, но... Я уже вижу, девочки здесь плохо». Три пары глаз вознеслись к небу. «Понятно», — произнесла директор. «Меня зовут Пелагея Спиридоновна. Пройдемте ко мне в кабинет». Я последовал за ней. Ребята напряженно смотрели нам вслед. «Трудный ребенок». Начала Пелагея Спиридоновна, едва села за свой стол. «Плохо влияет на ребят. Мы с ней замучились. Школьный врач всегда за неё, и учителя за неё. Но за ней нужен специальный присмотр, а у нас на одного воспитателя... Хм... Брат не собирается, конечно, её забрать». «Вряд ли, он в Заполярье». «Понятно. Сегодня Таня наказана за то, что вчера после ужина убежала в лес и там ночевала. И не боится». Утром сама пришла. Конечно, пришлось наказать. Да чего не обуздана. Вообще со странностями. Когда родители умерли, она жила у старой тетки Травницы. Ну, лечила травами. Вроде знахарки, что ли. Так эта Таня едва научилась держаться на ногах, бродила по всем окрестностям, ночевала где придется. Тогда старушка искала ее, как заблудившегося теленка, по полям и в лесу. Не найдет, не особо волновалась. Наверное, уснула где-нибудь. Общественность устроила Таню в детский сад. Но она ни за что не хотела туда ходить. А тетка не заставляла. Раз, говорит, человек не хочет. Вы представляете, человек. А ей-то было всего три года. Когда тетка умерла, а его определили к нам. Уже четыре года здесь. У нас много трудных детей. Но такой нет. Я весь покрылся потом. В кабинете было душно, окна с двойными рамами, обе рамы плотно закрыты, да еще задернуты гординами. Пелагея Спиридоновни было лет под шестьдесят. Выдающиеся скулы, лоб без единой морщинки, голубые глаза, тонкие губы, льняные волосы, прилизанный волосок к волоску. Ее приземистую фигуру... Туго, словно мундир, обтягивал коричневый шерстяной костюм. Эта женщина сразу внушила мне неприязнь, но я постарался ради Тани, сдержал себя. «Я из Москвы на день», — начал я вежливо, — «очень прошу отпустить со мной девочку до вечера». Белесы и брови взлетели вверх. «Не полагается, у нас есть комната для свиданий». «Я вас очень прошу». Мы погуляем с ней, я попробую на нее воздействовать, а в комнате для свидания она не будет разговаривать. А-а-а, директор детдома задумчиво посмотрела на меня, что-то она соображала. А вы, собственно, кто такой? Кто ваш отец? Впервые в жизни я привел все звания отца. Они произвели впечатление, как и то, что он работал в Антарктиде. — Академик Черкасов, ну как же, слышала-слышала. Кто же его не знает? О нём вон и по радио говорили, и в газетах пишут. — Хорошо, я разрешаю забрать её до вечера. Хотите вначале дома смотреть? Спасибо, лучше потом. Таня оказалась худенькой, некрасивой девочкой с глубоко посаженными яркими серыми глазами. Курчавая, как негритёнок. На ней неуклюже топорщилось новое с иголочки платье. Платье было ей длино длинно, и широко. Таня бросила враждебный взгляд на Пелагею Спиридоновну и пристально уставилась на меня. Нас отпустили с соответствующими наставлениями. Мы вышли в коридор, где меня поджидала молоденькая воспитательница. Несколько смущаясь, я передал Тане подарки. «Это мне?» – спросила она. «Тебе. Идемте в спальню». — сказала воспитательница. — Таня рассмотрит подарки, положит их на место и пойдете гулять. В спальне человек на двадцать была ослепительная чистота. Одеяло свернуто конвертиком без единой морщинки. Таня неловко развязала игрушки. Они ее поразили, но ей было не до игрушек. Ее интересовал я. Она отдала свертки воспитательнице и взяла меня за руку. — Пойдем, — шепнула она. «А то еще раз думают и не пустят». «Куда же пойдем?» – спросил я Таню. «Может, сначала поедим? Я еще не завтракал». Мы поели в кафе, где, к моему удивлению, очень вкусно нас покормили. Выйдя из кафе, мы взяли по порции мороженого и направились в лес. Бела Таня. Только в лесу она чувствовала себя как дома. Утро было свежее, расистое, но роса уже испарялась и листва словно дымилась. Мы шли песчаной дорогой. «Разве ты мой брат?» спросила Таня. Я объяснил ей, кто я и где ее брат, и почему он не мог ее навестить. «Если бы хотел, то мог», резонно возразила девочка. «Ты же вот приехал. А как тебя звать? Дядь Коля?» «Ну, пусть дядя». Дядь Коля, а у тебя есть сестра?» Я сказал, что у меня нет ни сестры, ни брата. Это плохо, когда нет ни сестры, ни брата. А мама и папа хоть есть? Есть, но мы сейчас вдвоем с бабушкой. Я рассказал ей о нашей семье, об отце, о себе. Таня явно присматривалась ко мне. Кажется, ей нравился все больше. Держи меня за руку крепче. Совсем крепко, сказала она и прерывисто вздохнула. Ты в каком классе, Тань? Перешла в третий. У меня одни пятерки. Я даже приостановился. Таня, это правда? Правда, спроси учительницу. Я уже чувствовал, что не смогу уехать вечером. Я должен был сходить в школу. Ты любишь лес. Я убегу когда-нибудь совсем. Пойду и пойду в лес, в лес, все дальше. И зайду так далеко, что и дороги назад не найду. Таня, тебе плохо в детдоме? Таня остановилась и посмотрела на меня. Глаза ее потемнели и расширились. Худо. Кормят вас хорошо. ты Досы ешь. досыта Мне это не важно. Я не обжора. Я окончательно расстроился. А ты не можешь сказать, чем именно плохо? Таня загрустила. Не знаю, как сказать. Я терпела, терпела. Из терпения вышло, Хочется убежать. В лес одну не пускают, я хочу домой. Я могла бы в лесу жить, построила бы домик и жила. В лесу Таня чувствовала себя хозяйкой. Она показывала мне птичьи гнезда, словно водила по своим владениям. А в лесу было действительно чудесно. Такой спокойный зеленый край. Серебристые березы, высокие сосны с медно-красными сучьями, кустарники и травы. Под ольхой и, и листья земляники. Стоит пройти дождю, как полезут из-под земли белые грибы. По береговым крутоярам какой-то узкой извилистой речушки качались от ветра верхушки крепких осокорей. Речушку, оказывается, звали лесовкой. Холодными рассветами над ней, наверное, плывут туманы. Солнце взойдет, они растают, и тогда весь долгий летний день, чистое небо, Прозрачный воздух, запах цветущих лугов и леса. Закукует кукушка, ей отвечает эхо. И можно купаться с утра до ночи. Мы поднялись на просторное Платон, наивысшую точку местности. Отсюда был такой вид на лесные дали, что у меня дух захватило. Мы с Танюшкой долго стояли молча, очарованные этой торжественной красотой. Ветер качал кустарники и травы. Потом Таня повела меня показывать родник. Он пробивался из земли в густо заросшем осинником и кленом овраги и был так засыпан прошлогодними палыми листьями, что его не было видно. И только потому, как шевелились сухие листья, будто под ними живой зверек, можно было догадаться, что родился ручей. Маленький, забитый, свободолюбивый, он тёк куда мог. Впервые после лизенного письма мне стало хорошо на душе. Мы расчистили руками родник и напились его ледяной, удивительно вкусной воды. Потом опять вышли на дорогу. Таня села на землю у придорожной канавки, заросшей васильками и подорожниками, и запела странную песню, которую я никогда не слышал. Матвей Барков загонял волков на боярский двор. Там бояре живут, красные шапочки шьют. У нее был безукоризненный слух и свежий, и чистый голосок. «Откуда ты знаешь эту песню?» – спросил я заинтересованно. «А я всегда ее знала», – подумав, ответила Таня. «Хочешь, я сейчас пою?» «Хочу». Таня улыбнулась мне. Теперь ее лицо было совсем детским. Исчезли напряженность и упрямство. Вот что она не спела. Совсем не детская. Ой, да ты, кальвинушка, лазаревый цвет. Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой. Тебя ветер бьет, тебя дождь течет. Ты зачем рана взошла, зачем выросла? Ой, да ты, калибнушка, зачем расцвела? У меня мурашки поползли по спине, до того у нее получилось правдиво. Какая артистичность! Таня внимательно посмотрела на меня. Личико ее просияло, она была довольна произведенным впечатлением. Хочешь, я спляшу, только ты пой. Что же петь? А вот так. Девочка напела мне мотив. Кажется, я уже слышал его где-то, и это называлось «Цыганочка». Пришлось петь, да еще хлопать в ладоши. Теперь я понял, почему ее прозвали «Цыганкой-молдаванкой». Не только за ее бродяжьи наклонности. Она еще не пустилась в пляс, с места не сдвинулась, а в ней уже все ходило ходуном. А потом она словно оторвалась от земли, руки раскинула и пошло. Таня плясала, пока не выбилась из сил. Тогда со смехом повалилась на землю, теперь она уже не казалась некрасивой. Она сказала, «У Пелагеи Спиридоновны есть полкан, злой при злой, она держит его на цепи». «Мы же уговорились о ней не говорить». «Правду уговорились. Ну пойдем к дятлу в гости, пошли к дятлу». «Ты не боишься ходить одна в лес?» – спросил я. Таня серьезно покачала головой. «У меня там подруги, я не одна. Я им хлеба ношу или зернышек. Со мной некоторые звери разговаривают, когда я одна. А при людях молчат». Вот фантазерка. Мы ходили по лесу до самого вечера. К ужину я отвел ее в детдом. Прощаясь, Таня даже побледнела. «Ты больше не приедешь?» «Я же сказал тебе, что пока не уезжаю, завтра утром я пойду к твоей учительнице. К тебе зайду, но с утра не жди». Таня вдруг заплакала. «Ты не уедешь, дядя Коля? Ты еще зайдешь?» «Обязательно зайду, не плачь». Простившись с девочкой, я пошел устраиваться в гостиницу. Номер был хороший, двухместный. Кто-то расположился на кровати возле окна, рядом на стуле лежали покупки. Я умылся, лег на свою кровать, отдохнул минут двадцать и снова вскочил. Мысль от Тани не выходила у меня из головы. Выйдя на улицу, я зашагал к школе. Таня показывала мне ее, когда мы проходили мимо. Мне повезло, в школе шел педсовет. В коридоре я поймал кого-то из учеников и попросил вызвать из учительской Светлану Викторовну. Танины учительницы на вид лет двадцать. Таню она учила два года. Она больше походила на чемпионку спорта, чем на учительницу младших классов в глухом лесном городке. Фигуры, выправка, спортсменки. Я представился и попросил уделить мне несколько минут для разговора от Тани Авиасоломовой. Я думал, что она попросит меня обождать, пока кончится педсовет, но она сейчас же повела меня в пустой класс, где мы и сели на парты. «Какое впечатление произвела на восстание?» – с живым интересом спросила учительница. «Мне кажется, что она своеобразна. У нее очень развито чувство достоинства. Она чувствует себя в детдоме неуютно, одиноко», — сказал я. «Разве не так?» «Я понимаю эту девочку», — ответила она просто. «Ей в другом детдоме будет плохо. Она остро нуждается в ласке, внимании и домашнем уюте. Есть дети, которые прекрасно чувствуют себя в интернате, а другие переносят его болезненно». А Весоломова из числа последних. Вся беда, что у нее нет ни матери, ни отца. Если честно, счастливой ее сделать может только чудо. Чудо бескорыстной любви к чужому ребенку. Чудес я что-то не приметила. На улице я долго стоял в нерешительности, не зная, что делать дальше. Потом пошел в гостиницу. В ушах у меня звучали последние слова учительницы. Интересно, способен ли я на любовь к чужому ребёнку? Она была права, когда сказала, что Тане нужна семья, домашний уют. Бедная цыганка-молдаванка. М-да. Дали же ей дети прозвище. Но в Москве Таня будет ещё дальше от лугов и леса. Чёрт бы подрал Сергея, втравившего меня в эту историю. Удочерить мне Таню? Хм... Отец в девятнадцать лет, да еще девочка, хотя бы мальчишка, чушь какая-то. Сергею хоть бы что, живет себе и никаких забот о сестренке. Взвалил всю ответственность на меня. Узнай, неплохо ли ей. Ну, узнал, а дальше что? Ну и дела. Пока я ворчал про себя, в голове пели строки из чудесной песенки Навеллы Матвеевой. Что же с ней с беглянкой было? Что же с ней с цыганкой будет? Все, что было, позабыло. Все, что будет, позабудет. Mm -hmm. Что же мне делать? Попрощаться с Таней, приспокойно ехать в Москву, изучать свою математику. Я плохо спал. Утром пошел в детдом. Таня понуро ждала меня у ворот. Видно, стояло так с самого раннего утра, то, всматриваясь в конец улицы, не иду то, опустив кудрявую головенку, теряя надежду. Несколько ребят стояли по и так же терпеливо наблюдали за ней. Таня так бросилась ко мне, что у меня защемило сердце. — Я думала, ты больше не придешь, — сказала она и всхлипнула. — Я же сказал, что приду попозднее. — Ну, уже давно было попозднее. «Идем скорее за угол, а то меня позовут. А мне надо сказать тебе очень важное». «Давай, только спросим разрешение у воспитательницы». Таня неохотно повела меня искать воспитательницу. Та смущенно взглянула на меня. «Ничего не могу для вас сделать. Пелагея Спиридоновна не велела больше отпускать Ави с У нас есть для свиданий специальная комната. Можете там побеседовать». «Где же нам поговорить?» – обратился я к воспитательнице. «Идите в приемную. Таня, проведи товарища Черкасова». Таня молча пошла впереди меня. Ей так хотелось еще раз поводить меня по лесу. В приемной длинной неуютной комнате мы сели на диван. Таня была очень возбуждена и подавлена одновременно. Я ее не узнавал. Какая спокойная и веселая была она в лесу. «Дядя Коля!» — воскликнула она, едва мы сели. Я всю ночь не уснула, я думала, я больше не могу здесь жить, возьмите меня к себе. Я ем совсем мало и все умею делать, не смотрите, что я маленькая. Когда бабушка хворала, я все делала, и готовила, и стирала, и пол мыла, и сама на базар ходила. Я буду все, все, все вам делать, твоя бабушка будет только отдыхать, возьми меня с собой, пожалуйста, возьми. Я могу спать на чердаке. Я вам совсем не помешаю. Нисколько, нисколько, нисколечко. Таня вся тряслась. Серые глаза так потемнели, что казались черным. Может быть, ты хочешь к брату? Я могу ему телеграфировать. Он приедет за тобой и заберет отсюда, нерешительно сказал я. В конце концов, это его сестра или нет? Я не хочу к брату, твердо заявила Таня. Я хочу к тебе. Зачем мне такой брат? Никогда даже письма не написал, кедровых орешков не прислал. А ведь в Сибири их можно собирать даром, прям под деревом. Даже еловые шишечки не прислал. Возьми меня к себе, дядьку, Потому что я все равно уйду отсюда. Ладно, я возьму тебя к нам, холодея сказал я. С самого начала я предчувствовал почему-то, что этим кончится. С одним условием. Дай слово, что никогда не будешь расстраивать бабушку. Будешь ее слушаться? Таня так побледнела, что я испугался, не дурно ли ей. Она молитвенно сложила руки. Губы ее шевелились, она на какое-то время онемела. Я молча смотрел на нее, понимая уже, что никогда не смогу бросить ее, даже если бабушка и отец будут против. Что ж, тогда заберу ее с собой на плато. В Черкасском есть школа. В комнату заглянула та же воспитательница. Вам никто не мешает? Она улыбнулась и хотела идти, но я подошел к ней. Я хочу удочерить, Таню. Что для этого требуется? Воспитательница всплеснула руками. Ну, но... но... но... вы... вы так молоды. При чем здесь? Впрочем, я ведь живу не один, у меня отец, бабушка есть и мать. А они согласятся? «Думаю, что сумею их убедить». Воспитательница села рядом с нами. «Вы не расстраивайтесь», — сказала она почему-то. «Посоветуйтесь с родителями, с бабушкой. Если они пожелают взять девочку, то мой вам совет. Пусть они ее и удочеряют. Не осложняйте себе жизнь. Вы женитесь, будут свои дети». Ближайшие годы не собираюсь жениться. Так какие необходимы формальности? Ну, ваше заявление в исполком, справка о жилищных условиях, о здоровье что еще? Я пойду и напишу вам на бумажке все, что требуется для удочерения. Хлопот будет много, предупреждаю. Она бросила взгляд на замерзшую Таню и усмехнулась. А потом еще больше, я думаю. Таня! Человечек сложный, с ней будет нелегко. Вы берете на себя большую ответственность. У меня сын тоже такой, Дон Кихот. Дали ему путевку на заводе в дом отдыха, а он отказался в пользу уборщицы. Хочет жениться на матери-одиночке. Я все глаза выплакала. Ни о чем другом не могу думать. Зачем нам чужой ребенок? Она пошла в канцелярию. Таня обвела руками мою шею и горячо расцеловала в обе щеки. Я по-отечески поцеловал ее в лоб. Прощаясь с Таней, я велел ей слушаться воспитательницу и терпеливо ждать моего приезда за ней. — А долго ждать? — спросила Таня. — Не знаю. Думаю, что не так долго. Как все будет кончено, заберу тебя в Москву. — А ты не раздумаешь? — Нет, разве ты мне не веришь? — Верю. А если... Твоя бабушка не захочет. Постараюсь ее убедить. А если не убедишь? Что-нибудь придумаем с тобой вместе. Жди спокойно и верь мне. На этом мы простились. Всю дорогу до Москвы я думал о том, что скажу бабушке. Ну, рассказывай все по порядку, потребовала бабушка, едва мы пообедали. Я рассказал все по порядку. Гораздо красноречивее, чем на этих страницах. Бабушка слушала все внимательнее и серьезнее, не сводя с меня глаз. Очки ее запотели. Она стала их протирать, но снова поспешила надеть. Нужно было видеть мое лицо. «Ну же, Коля!» — поторопила она, так как я вдруг умолк. У меня язык не поворачивался. Я вдруг осознал, какая ответственность ляжет на мои плечи. И на бабушкины тоже. Что скажет отец? Может, он будет недоволен, рассердится и вообще, когда я уеду на плато, а я вернусь туда, на кого останется Таня? Или мне забрать ее в Заполярье? Я глубоко задумался. Ну же! Бабушка расталкивала меня за плечо, словно будила ото сна. Выкладывай все. Тебе хочется взять эту девочку к нам? Совсем не хочется, но я обещал ей. Просто не мог так уехать. Что делать? Что скажет отец? Дмитрий, думаю, ему все равно. Он скажет дело ваше. Вот если он женится, но ну мы с тобой должны исходить из другого. Сможем ли мы воспитать эту девочку? Ты слишком молод, я далеко не молода. Бабушка, а может, надо проще смотреть на вещи? Конечно, мы с тобой не Ушинский, не Макаренко, но плохому мы ее не научим, и самое главное, она будет иметь дома семью. Она, бедняжка, так просила. Говорит, я на чердаке могу ночевать. «Еще новости», — пробормотала бабушка. «Мы отведем ей твою комнату». Я бросился целовать бабушку. Да чего же она хорошая женщина. Молодец. Я удочерю Таню, решил я, успокоившись. Бабушка усмехнулась. «Давай уж лучше я. Хлопот будет много». «Ну что ж делать?» «Знаешь, когда ты поехал её навещать, я почему-то подумала, хоть бы он не привёз её совсем». «Бабушка, ты против?» «Нет. Пусть живёт у нас кудрявая девочка. Я всегда жалела, что нет у меня ещё и внучки. Как её прозвали, ты говорил?» «Цыганка-молдаванка. Всё, что было, позабыло, всё, что будет, позабудет». «Пошли утром телеграмму её брату. Пусть телеграфирует согласие на удочерение». Утром я послал телеграмму, пошел в ЖЭК за справкой жилплощади, запросил отца, он радировал согласие. Написал от имени бабушки заявление в исполком, как мы и предполагали, хлопот оказалось уйма. Но настал день, когда мы отправились за Таней, новым членом нашей семьи. Накануне мы обставили и привели в порядок мою бывшую комнатку. На окно повесили желтые занавески, кроватку застелили белым покрывалом. На стеллаже разместили мои детские книги, благо их бабушка сохранила. Подкупили новых. Я специально ездил по книжным магазинам, и мне удалось достать книги Гайдара, Носова, Борто, Пришвина. Мне еще предстояло доставать учебники для третьего класса, определять Таню школу. Я решил в свою, где учился. Учителя там были славные, директор умница и душевный педагог. Таню пришел провожать на вокзал весь детдом. Воспитательницы ее нежно целовали, ребята угрюмо разглядывали меня и бабушку. Некоторые девочки плакали, а Таня... Она торопилась сесть в поезд. Боялась, что случится что-нибудь непредвиденное, и ее не пустят с нами. На бабушку она посматривала из-под лоби, испытывающей, еще не зная, как к ней относиться. Таня крепко изо всей силы сжимала мою руку. Всю дорогу Таня молчала и совсем не казалась счастливой. Недоверчиво встречала она новую жизнь. Или, быть может, просто переволновалась. Бабушка выглядела утомлённой. Говорил я один, даже не помню о чём. Потом Таня уснула, привалившись ко мне. Я осторожно уложил её поудобнее. Таня спала до самой Москвы. Последнюю ночь перед новой жизнью она не уснула. Воспитательница сказала мне, что Таня даже в постели не могла улежать. Вышла во двор и сидела на лавочке. Мы с бабушкой молча смотрели на спящую девочку. Я думал о том, что Таню ждет в жизни. Такая упрямая, непосредственная, гордая, неуступчивая. Трудный ребенок. Когда мы подъехали к белорусскому вокзалу, Таня проснулась, испуганно огляделась вокруг и, только увидев меня, облегченно вздохнула. Бабушка усмехнулась и стала надевать шляпу. Таня повязалась с зелёным платочком. Дома я сразу же провёл Таню в её комнату, где на кровати лежало приготовленное для неё платье, бельё, чулки и туфли. «Вот твоя комнатка. Переодевайся. Может, э, примешь для начала ванну?» «Мне всё равно», — пробормотала подавлено Таня. Я внимательно посмотрел на неё. Девочка отвела глаза. Я понял её. Она была в чужой квартире, почти у незнакомых людей, к которым сама напросилась. Быть может, сейчас она вспоминала детдом, где было привычнее и проще. Вспоминала ребят. Были ведь у нее и подружки, которые они плакали, и воспитательницы, которые хорошо относились к ней. «С дороги лучше помыться», – посоветовал я. «Бери белье и иди, я сейчас приготовлю тебе ванну». После ванны, когда мы втроем сидели за столом и пили чай, Таня все так же подавленно молчала. Движения ее были скованы. Казалось, ей хотелось плакать. Может, думала, что еще дальше от леса, чем в детдоме. Может, наша квартира показалась ей слишком богатой и чистой. Не следовало, пожалуй, так убирать ее к ее приезду. А мы с бабушкой сделали генеральную уборку. Вызывали полотера, мойщика окон из комбината бытовых услуг. «А давайте слушать птиц!» – предложил я после чая. Мы втроем быстро убрали со стола и перешли в бабушкину комнату. Я рассказал Тане о своем друге Марке, как он записывал в лесу голоса птиц. Таня оживилась, порозовела, а когда комнату наполнил щебет ее знакомых, Таня от восторга захлопала в ладоши. «Крастель!» Закричала она, сразу узнав монотонный и жалобный крик коростеля. Такая маленькая таня знала птиц лучше меня, и травы тоже, все травы в лесу и лугах. Таня притихла, когда защелкал, запел соловей. Барабанная дробь дятла перебила соловьиную трель. Мы слушали, затаив дыхание, тонкое россив зяблика, гудение шмеля, запутавшегося в паутине. Гвальт-синиц, бормотание Тетерева, весенний гул леса, курлыканье журавлей. Шумел молодой бор, задумчиво и упоенно куковала кукушка. Ревел лось, звал подругу. И все стучал и стучал дятел. «У меня тоже есть пластинки с голосами птиц», — сказала бабушка и достала три пластинки. «Дмитрий купил с собой в Антарктиду». Прослушал, и ему так понравилось, что он еще купил для меня. И угадал. Когда меня берет тоска по природе, я слушаю, как поют птицы. Я с интересом рассматривал пластинки. Это были записи молодого ученого, биофизика Бориса Вепринцева. Еще на плато я читал чудесный очерк о нем Пескова в «Комсомольской правде». А давайте с месяц поживем в лесу, пока еще не умолкли птицы. Предложила неожиданно бабушка. Но мне надо заниматься, неуверенно возразил я. Возьмешь учебники с собой. Идея? А где именно? После долгих обсуждений мы решили ехать на Ветлугу. Но прежде чем мы уехали, я впервые встретился с Николаем Николаевичем Успенским. Не хочется называть его отцом. Это было бы изменой моему настоящему отцу. Тому, кто меня воспитал.